Глава 11 Дрогашани возвратился в школу на три месяца, в течение которых усиленно совершенствовал свои познания в английском. В конце июля он вновь приехал в Румынию, или, как он теперь мысленно называл свою родину, Валахию. Причина возвращения домой была проста. Несмотря на все угрозы, высказанные им в прошлый раз, он тем не менее осознавал, что год уже пролетел и помнил о том, что таков был предельный срок, отпущенный ему старым дьяволом из склепа. Драгошани не вполне понимал, что тот имел в виду, но был абсолютно уверен в том, что не может себе позволить упустить Тибора Ференци. Если его гибель неминуема, вампир, скорее всего, захочет поделиться с дрогашани еще какими-нибудь секретами в обмен на продление своей бессмертной жизни в бухарест борис приехал уже к вечеру поэтому он заскочил на деревенский рынок и купил там пару живых кур в плетеной корзинке он поставил груз на пол между сиденьями волги и прикрыл легким одеялом сняв на ночь комнату на ферме стоявший на берегу у алтула он перенес вещи в дом Но вскоре покинул жилище и в наступивших сумерках поехал в сторону поросшего лесом крестообразного горного хребта. Наступила ночь. Борис стоял на краю участка черной земли под темными кронами сосен, не сводя глаз с высеченного в скале склепа. У его ног причудливо изогнувшимися змеями вились корни деревьев. Еще по дороге, проехав Бухарест, Борис попытался связаться с Тибором, но безуспешно. Как ни старался он пробудить от векового сна старого дьявола, ответа так и не дождался. Возможно, он приехал слишком поздно. Сколько мог выдержать старый, лишенный внимания вампир. Несмотря на все долгие беседы со стариком из склепа и все полученные от Владислава Гиряжцы сведения, Борис по-прежнему очень мало знал о вамфире. Тибор сказал ему, что эти знания доступны далеко не всем, поэтому Драгошане будет допущен к ним лишь тогда, когда сам войдет в братство. «Но это мы еще посмотрим», – подумал некромант. «Тибор, ты здесь?» – прошептал он, стараясь уловить малейшее движение воздуха и разглядеть что-нибудь во тьме. «Тибор, я вернулся и принес тебе подарок». Куры, лежавшие со связанными лапами в корзине у его ног, зашевелились. Но воздух вокруг оставался недвижим. Никаких невидимых существ, никаких призраков, тонкими пальцами-паутинками, касавшихся его волос. Ни одного невидимого рыла, подозрительно примихивающегося к нему. Все вокруг было тихим и мертвым. Тонкие веточки, свисавшие вокруг, с хрустом ломались при малейшем прикосновении. Пыль поднималась из-под ног при каждом шаге Драгошане. «Тибор!» — снова позвал он. «Ты дал мне год. Год прошел, и вот я вернулся. Разве я опоздал? Я принес кровь, старый дракон, чтобы оживить твои старые вены, возвратить прежнюю силу». Никого. Драгоша не встревожился. Что-то было не так. Старик всегда был здесь. Он был неотъемлемой принадлежностью этого места. Без него холмы были пусты, а само это место ровным счетом ничего не значило. А что же будет с мечтами Дрогашани? Кто даст ему знания, которые он надеялся получить от вампира, если тот исчезнет навсегда? На минуту его охватили отчаяние, гнев, разочарование. Но вдруг связанные куры у ног Дрогашани слегка пошевелились, и одна из них тревожно пискнула. Верхушки сосен над головой драгошани задрожали от слабого ветерка. Солнце уже закатилось за далекие горы. Из мглистой тьмы из-за старых веток кто-то наблюдал за драгошани. Там никого не было видно, но Борис явственно ощущал на себе чей-то взгляд. Казалось, ничего вокруг не изменилось. Но воздух ожил, задышал. Однако дыхание было зловещим, и это совсем не понравилось драгошане. Он ощутил угрозу, почувствовал, что находится в чрезвычайной опасности. Подхватив земли корзину, он попятился от круга нечистой земли, пока не уперся спиной в ствол огромного дерева, почти такого же старого, как сама могила. Здесь он почувствовал себя более уверенно и безопасно. Из горла ушла внезапно возникшая сухость. Борис трудом несколько раз проглотил и, наконец, смог спросить. «Тибор, я знаю, что это ты, старый дьявол. Если ты решил игнорировать меня, тебе же будет хуже. Снова ветер прошел по верхушкам сосен, и Борис услышал проникший в его сознание шепот. «Драгошане, это ты?» «Да, это я». Некерпеливо откликнулся Драгошане. Я пришел, чтобы подарить тебе жизнь, старый дьявол. А точнее, продлить твою бессмертие. Слишком поздно, Драгошане. Слишком поздно. Мое время пришло. Я должен откликнуться на зов Черной Земли. Даже я, Тибор Ференций, вамфир. Я испытывал слишком много лишений. И огонь моей жизни едва теплится. Он едва мерцает. «Чем ты теперь можешь мне помочь, сын мой? Боюсь ничем. Все кончено!» «Нет, я не могу поверить в это. Я принес тебе жизнь, свежую кровь. И завтра принесу еще. Через несколько дней силы вернутся к тебе. Почему ты не сказал мне, как в действительности обстоят дела? Я считал, что ты пугаешь меня. Как я мог поверить тебе, если ты до этого только и делал, что врал?» «Возможно, это было моей величайшей ошибкой», — после паузы раздался голос. «Но если даже мой отец и брат ненавидели меня, почему я должен был доверять сыну, да ещё и неродному? Ведь мы с тобой не единой плоти, драгошане. Да, мы давали друг другу обещания, но я мало верил в то, что из этого когда-нибудь что-нибудь получится». «Однако ты достиг некоторых успехов, в основном благодаря своему дару некроманта. А я снова попробовал вкус крови, хотя и очень мерзкой. Так что давай разойдемся с миром. Я слишком слаб, чтобы...» Драгошани сделал шаг вперед. «Нет!» — снова воскликнул он. «Ты еще многому можешь научить меня, многое объяснить, секреты в Амфире!» Показалось, Драгошани... Или действительно, земля дрогнула под его ногами, и в самом деле невидимые существа стали подползать к нему. Он попятился обратно к дереву. В голове его послышался вздох. Это был вздох уставшего от земных забот, жаждущего покоя и забвения существа. Драгошане забыл, что это был лживый вздох вампира. «Ах, драгошане, драгошане, ты так ничего и не понял». Разве не говорил я тебе, что учение в Амфире недоступно для смертных? Разве не говорил я тебе, что для того, чтобы быть в него посвящённым, необходимо стать одним из нас? Другого пути нет. Уходи, сын мой, и представь меня моей судьбе. Почему я должен подарить тебе власть над миром, в то время как сам остаюсь здесь и постепенно превращаюсь в прах? «Разве это справедливо? Разве это честно?» У Драгошани не было выхода. «Тогда прими эту кровь, эту плоть, которую я принес тебе. Стань снова сильным. Я приму твои условия. Если для того, чтобы узнать секреты в Амфире, я должен стать одним из них, что ж, пусть будет так», — солгал он, «но без тебя я не могу этого сделать». Существо под землёй долго молчало, и Драгошане, затаив дыхание, ждал. Ему показалось, что в какой-то миг земля под его ногами дрогнула, но, возможно, виной тому было его воображение, сознание того, что под землёй лежит кто-то древний и жестокий, полуразложившийся, но при этом бессмертный. Дерево, о которое он опирался, казалось ему очень крепким, цельным и твердым, как скала. Дрогашани и не подозревал, что его сердцевина совершенно сгнила. На самом деле оно было полым, и теперь внутри его медленно пазло нечто, возникшее из-под земли. Наверное, еще мгновение, и Дрогашани ощутил бы спиной движение внутри ствола. Но именно в эту минуту Тибор заговорил снова и отвлек его внимание. «Ты сказал, у тебя есть...» «Подарок для меня!» В голосе, прозвучавшем у него в голове, драгошане послышался интерес, и перед ним мелькнул луч надежды. «Да-да, он здесь, у моих ног, свежее мясо, кровь!» Он схватил одну из кур и мгновенно свернул ей шею, так что она и пистуть не успела. Потом достал из кармана нож с блестящим стальным лезвием и перерезал ей глотку. Во все стороны брызнула алая кровь, он отшвырнул от себя птицу, и тело ее хлопнулось о землю, а разлетевшиеся перья неслышно закружились, опускаясь на черную землю. Покрытая опавшей листвой земля, словно губка впитала кровь, а за спиной у драгошания полуразложившаяся щупальца быстро скользила вверх. Его покрытый белыми чешуйками кончик, найдя в стволе дырочку от гнившего и выпавшего сучка, высунулся наружу не более чем в 18 дюймах над головой Дрогошани. Щупальце существовало само по себе, оно поблескивало и трепетало, исполненное враждебного нетерпения. Дрогошани поднял, держа за шею, вторую курицу и сделал два шага вперед к самому краю безопасной территории. «У меня в руках еще одна, Тибор, и ты можешь получить ее, но для этого ты должен продемонстрировать свое доверие ко мне» и рассказать хотя бы немного о том, какой властью я могу обладать, какими силами командовать, если стану таким же, как ты. Я, я чувствую свежую кровь, сочащуюся сквозь землю, и это хорошо, сын мой. И все-таки мне кажется, что ты пришел слишком поздно, но я тебя не виню, мы с тобой были не в ладах, и я виноват не меньше тебя так что давай забудем прошлое. Да, и я непременно хочу продемонстрировать тебе хотя бы частицу того, что я чувствую по отношению к тебе и поделиться с тобой одним маленьким секретом». «Я жду», — нетерпеливо проговорил Драгошани. «Продолжай». «Поначалу все были равны», — начал Тибор. «И первые вампиры были такими же детьми матери природы, как и люди». И так же, как люди жили за счёт тех, кто был слабее их, так жили вампиры. Понимаешь, каждый из нас по-своему паразит. Таковы все живые существа. Но в то время, как люди убивали тех, кто служил для них пищей, вампиры были более гуманными. Они просто превращали их в своих хозяев. Эти существа не умирали, они становились бессмертными. В своём роде вампиры — обычные создания природы, как, например, миноги, пиявки и блохи. Только в отличие от других видов паразитов они не только оставляют хозяев живых, но даже делают их бессмертными. Однако по мере того, как человек становится всё большей степени хозяином, хозяином становится и вампир. Человек стал занимать главенствующее положение — и вампиры разделили с ним это главенство. «Симбиоз», — сказал Драгошанин. «Я вижу значение этого слова в твоей голове», — ответил Тибор. «Да, ты прав. Только дело в том, что вампиры очень быстро научились прятаться. Эволюция привела к тому, что произошла одна, но очень важная перемена. Если до тех пор вампир мог жить отдельно от своего хозяина, то теперь он от хозяина полностью зависел. Как Миксина погибает в отсутствие хозяина, так и вампиру нужно, чтобы существовал его хозяин. Но как только люди обнаруживали, что в одном из них сидит вампир, они тут же убивали его. Но самое ужасное, что они научились убивать и того, кто был внутри этого человека. Но это было ещё не всё. Исправляя собственные ошибки, Природа иногда поступает страшно и безжалостно. Её не устраивает, что её создания становятся бессмертными. Она считает, что никто не имеет права жить вечно. А тут вдруг появляются существа, бросающие вызов строго установленному порядку. Существа, которые могут прожить неопределённое долгое время, если, конечно, не случится чего-либо непредвиденного. И тогда Природа яростно ополчилась против вамфири. Прошли века, и за это время, что прошло с тех пор, мои потомки-вампиры стали внутренне намного слабее. Из поколения в поколение они постепенно теряли силу. Природа установила по отношению к ним свои законы. Если вампиры так редко умирают, то она лишь в самых редких случаях допустит рождение новых вампиров. «Поэтому вы просто вымираете», – вмешался Драгошаня. «Только один раз в своей жизни, какой бы долгой она ни была, мы имеем право перерождаться». «Но вы обладаете невероятной потенцией. Не понимаю, в чем состоит проблема. Не думаю, что виноваты в этом ваши мужские особи. Может быть, женские особи бесплодны? То есть ваши женщины могут произвести на свет потомство только один раз в жизни?» «Наши женщины, драгошане?» Вопрос был задан таким язвительным тоном, что драгошане стало не по себе. «Наши женщины?» Драгошане вновь отступил к дереву. «О чем ты говоришь?» «Мужчины и женщины. Нет, драгошане. Если бы природа обременила нас подобной проблемой, мы бы вымерли гораздо раньше». «Но ты же мужчина, я знаю это совершенно точно». «Мой хозяин-человек был мужчиной». Драгошани вглядывался во тьму широко раскрытыми глазами. Внутренний голос говорил ему, что надо бежать, но от чего Он был уверен, что старик не осмелится причинить ему вред, не посмеет. «Значит, ты женщина?» «Мне казалось, что я все объяснил достаточно. Я не то, ни другое». Гермафродит... Дрогашанин не был уверен, что нашел нужное слово. «Нет!» «Значит, вы, существа бесполые и не можете вступать в брак?» На кончике бледного пульсирующего щупальца, торчавшего из дыры в стволе над головой Дрогашани, возникла похожая на жемчужину капля. Она росла, принимая грушевидную форму и подрагивая, висела над головой Бориса. А над ней вдруг возник малиново-красный глаз – и, не мигая, с вожделением уставился на происходящее. «Но как же твоя страсть в ту ночь, когда мы были с девушкой?» «Твоя страсть, Драгошане!» «А те женщины, которые были у тебя в жизни?» «Моей была энергия и сила, а страсть и желание принадлежали моему хозяину!» «Но...» «Ах!» В голове Драгошане раздался тяжелый стон. «Сын! Сын мой!» Мне почти что конец. Все кончено. Некромант в тревоге вновь сделал еще один шаг по направлению к кругу. Голос был таким слабым, в нем слышалась безысходность, отчаяние, нестерпимая боль. Что с тобой? Что случилось? Вот тебе еще пища. Он перерезал курице горло и бросил труп на землю. Алую кровь мгновенно поглотила земля. Вампир сделал большой глоток. Дрогашани ждал, наконец снова услышал вздох, Ах. и тут у Дрогашани зазвенело в ушах. Он вдруг ощутил невероятную силу вампира, его коварство. Он быстро отступил назад и в ту же секунду капля над его головой из жемчужно-серой превратилась в ярко-красную и упала вниз. Она упала на шею Дрогашани, как раз туда, где заканчивался высокий воротник. Он почувствовал ее. Если бы вокруг не было абсолютно сухо, он принял бы ее за каплю влаги, упавшую с ветки. Ее могла уронить птица, но здесь не было ни одной птицы. Он автоматически поднял руку, чтобы смахнуть ее, но ничего не обнаружил. Яйцо вампира, подвижное, как ртуть, мгновенно проникла под кожу и теперь продвигалась вдоль позвоночника. В следующую минуту Дрогашани ощутил сильную боль и отскочил от дерева. Он оказался там, где, по его мнению, была опасная зона и снова вылетел из нее, когда боль усилилась. Он был не способен управлять своими действиями. Он бежал, не разбирая дороги, натыкаясь на стоящие вокруг деревья. Спотыкался и падал. Кувырком летел вниз. Его не оставляла ужасная боль в голове и спине, а кровь в его жилах пылала. Его охватила паника. Такого ужаса он не испытывал никогда в жизни. Ему казалось, что он умирает. Что этот приступ боли, какова бы ни была причина, убьет его. Он чувствовал, что все внутри разрывается, а голова горит словно в огне. Семя вампира наконец нашло себе убежище внутри его грудной клетки оно затихло и уснуло. Его предшествующие движения были сродни судорожным движениям новорожденного. Но теперь оно обрело тепло и безопасность и нуждалось только в покое и отдыхе. Мучения Бориса мгновенно прекратились и облегчение было столь велико, что его организм просто не выдержал. Наслаждение от исчезновения боли было таким сильным, что дрогаша не потерял сознание и провалился в темноту. Гарри раскинувшись, лежал на кровати. Влажные волосы прилипли к лбу, покрытому бисеринками пота, руки и ноги судорожно подергивались во сне. Точнее, это был не совсем сон, а нечто иное. Его мать, бывшая при жизни довольно известным медиумом, осталась им и после смерти. Ее дар проявлялся теперь еще более явно. За прошедшие годы она не однажды посещала Гарри в его снах, пришла она к нему и сейчас. Гарри снилось, что они с матерью стоят в саду дома в Бонниринге. Лето. За оградой сада медленно течет река. Берега ее заросли пышной зеленью, согреваемой яркими лучами солнца. Сон был полон резких контрастов и сочных цветов. Мама еще очень молодая, почти что девочка, и Гарри можно было принять скорее за ее юного любовника, чем за сына. Но в этом сне родство их не вызывало никаких сомнений, и, как всегда, мама очень беспокоилась за него. «Гарри, твой план опасен и невыполним», — говорила она. «Неужели ты не понимаешь, что делаешь? А если ты все же сделаешь, что намереваешься? Это же будет убийство, Гарри, ты же будешь ничем не лучше его». Она повернула, обрамленная золотыми локонами лицо, и со страхом посмотрела в сторону дома. Глаза ее были похожи на два голубых кристалла. На фоне голубого неба, такого яркого, что резала глаз, Дом казался темной и мрачной громадиной. Он был похож на только что поставленную ребенком чернильную кляксу, резко выделявшуюся на зелено-голубом фоне, или на черную дыру, о которой твердят космические физики. Ни один лучик света не пробивался наружу из этой зияющей всепоглощающей черноты. Дом был чёрен, как душа человека, жившего в нем. Он вполне соответствовал, сущности своего обитателя тряхнув головой гарри усилием воли заставил себя отвести взгляд от дома нет это не убийство сказал он это акт справедливости он избегал возмездия в течение 16 лет я был маленьким ребенком когда он отнял тебя у меня и он до сих пор не наказан за это и вот я вырос но могу ли я считать себя мужчиной если позволю, чтобы всё оставалось по-прежнему Но как ты не понимаешь, Гари, — настаивала мать. Твоя месть ничего не изменит. Два зла не создадут одного добра. Они сели рядом на траву. Она крепко обняла Гари и стала гладить его по голове, перебирая пальцами волосы. В детстве Гари очень нравилось это. Он снова обратил взор в сторону черного дома. Содрогнулся и быстро отвел глаза. «Мама, дело совсем не в том, что я хочу отомстить», — сказал он. «Я хочу лишь выяснить причину. Почему он убил тебя? Ты была его женой, молодой и красивой, богатой и талантливой женщиной. Ему следовало бы обожать тебя, а вместо этого он тебя убил. Он держал тебя под льдом, а когда у тебя не осталось сил сопротивляться...» отпустил и позволил течению унести тебя. Он хладнокровно убил тебя, как если бы ты была слепым, ненужным котенком или лишним поросенком в помете. Он вырвал тебя из жизни, словно сорняк из земли в этом саду. Но ведь на самом деле это он был сорняком, а ты прекрасной розой. Что заставило его так поступить? Почему он сделал это? Она покачала золотистой головой и нахмурилась. Я не знаю, Гарри, и никогда не знала. Именно это я и хочу выяснить. Но я не смогу сделать это, пока он жив. Он никогда не признается сам и не допустит, чтобы я узнал что-либо. Так что мне придется спросить об этом у него, когда он умрет. Покойники мне ни в чем не отказывают. А это значит, что я должен убить его. И я поступлю так, как считаю нужным. Но твой замысел ужасен, Гарри. Теперь вздругнула она. «Я убеждена в этом?» Он кивнул, но глаза его при этом остались холодными. «Да, тебе это хорошо известно. Вот почему я должен так поступить». Она в страхе крепко прижала к себе Гарри. «Но вдруг что-нибудь пойдет не так, Гарри? Пока я знаю, что у тебя все в порядке, я могу лежать спокойно. Но если с тобой что-нибудь произойдет, ничего не случится». Все будет так, как я задумал. Он поцеловал ее в нахмуренный лоб, а она еще крепче прижала его к себе. Он очень умный человек, Гарри. Этот Виктор Шукшин, умный и жестокий. Я иногда ощущала в нем эти качества. Они приводили меня в замешательство и одновременно привлекали. Ведь я тогда была совсем молодой девушкой, а он был очень привлекательным. В его жилах, как и в моих, текла русская кровь. Он был постоянно погружен в мрачные мысли, задумчив. От него исходил какой-то суровый, жестокий магнетизм. Нас тянуло к друг другу, как два противоположно заряженных полюса. Даже сознавая, что у него черное сердце, я сразу же в него влюбилась. Но что касается причины, по которой он убил меня, я слушаю. Она снова покачала головой, а взгляд ее затуманился от воспоминаний. В нем... «В нем было что-то такое, это нельзя выразить словами. Какое-то внутреннее сумасшествие, не поддающееся контролю. Это все, что я знаю, а конкретно...» Она снова покачала головой. «Именно это я и хочу выяснить», — вновь повторил Гарри. «И я не успокоюсь, пока не выполню то, что задумал». «Ш -ш -ш», вдруг прошептала она, прижимая его к себе, «смотри». Гарри оглянулся. От черного дома отделилась маленькая черная точка. Человек шел по дорожке сада, беспокойно оглядываясь по сторонам и нервно потирая руки. На черном фоне его головы сверкали два серебряных овала – глаза. Он двигался по направлению к ограде сада, отделявшей его от реки. Гарри с матерью тесно прижались друг к другу, но видение «Призрак Шукшина» не обратил на них никакого внимания. Он быстро прошел милю, на минуту остановился, подозрительно принюхиваясь, словно собака, затем продолжил свой путь. Остановившись у ограды, он облокотился на верхнюю перекладину и надолго замер, пристально вглядываясь в спокойно текущие воды реки. «Я знаю, что у него на уме», – прошептал Гарри. ш, -ш, -ш" снова предостерегающе зашептала мать. Он чувствует присутствие других, он всегда обладал такой способностью. Темное пятно возвращалось. Человек время от времени останавливался, все так же странно и с подозрением нюхая воздух. В непосредственной близости от отсидевший на траве пары он замер и серебром блеснувшими глазами посмотрел куда-то сквозь них. Моргнув несколько раз, Призрак Шукшина двинулся обратно к дому, потирая руки. Вот черная точка слилась с чернотой дома. Дверь с громким стуком захлопнулась. Звук эхом отозвался в голове у Гарри, превратился в серию повторяющихся ударов. «Тебе нужно идти», — сказала мать. «Будь осторожнее, Гарри, бедный малыш Гарри». Гарри проснулся в своей квартире. По солнечному свету, проникавшему через окно в комнату, он определил, что близится вечер. Он проспал не менее трех часов, гораздо больше, чем намеревался. В дверь постучали, и Гарри вздрогнул от этого стука. Кто это может быть? Бренда? Нет, ее он не ждал. Несмотря на то, что была суббота, Бренда задерживалась на работе, делая нарядные прически харденским модницам кто же тогда? И вновь раздалось настойчивое. Гари спустил ноги с кровати и направился к двери. Волосы его растрепались, глаза были заспанными. Посетители бывали у него редко, и Гари это вполне устраивало. Подобные непрощенные визиты требовали быстрых и решительных действий. Пока Гари застегивал брюки и натягивал рубашку, стук повторился. Сэр Кинан Гормли стоял за дверью и ждал. Ему было известно, что Киф дома. Он был уверен в этом, шагая по улице, подходя к дому, чувствовал это, поднимаясь по лестнице. Гормле ощущал признаки присутствия Кифа в каждой частичке воздуха, поскольку, как и Виктор Шукшин, как Григорий Боровиц, он обладал одним особенным талантом. Он тоже был наблюдателем и мог безошибочно угадать находящимся рядом человеке экстрасенса. А Киф обладал такой мощной аурой, какую ему никогда прежде встречать не приходилось. И теперь, стоя перед дверью на верхней площадке лестницы, он чувствовал себя так, словно стоял возле мощнейшего генератора. Гарри открыл дверь. Гормли видел Кифа и раньше, но не так близко. За последние три недели, живя в доме Джека Хармона, Он часто наблюдал за молодым человеком. Однажды Гормли и харман случайно встретив Гарри, последовали за ним, внимательно, хотя и издали, приглядываясь к нему. Еще пару раз с ним ходил Джордж Ханнант. Гормли не потребовалось много времени для того, чтобы убедиться в правоте Хананта и хармана относительно оценки Гарри Кифа. Этот мальчик и в самом деле был весьма неординарным. Совершенно очевидно, что они не ошиблись. Он действительно некроскоп и обладает талантом мысленного общения с мертвыми. В последние три недели Гормли много думал о сверхъестественном даре Кифа. Ему очень хотелось иметь в своем распоряжении человека, обладающего таким талантом. Теперь ему предстояло убедить Кифа. Моргая сонными глазами, Киф с головы до ног оглядывал посетителя. Он собирался быстро избавиться от незваного гостя кем бы тот ни был, поскорее покончить с проблемой и выпроводить его. Однако с первого взгляда понял, что Гормли не из тех, кто быстро уходит. От него исходил дух спокойствия, не самодовольства, но вызывающего уважение чувства собственного достоинства, которые в сочетании с приятной улыбкой и требовательно, но дружелюбно протянутой рукой совершенно обезоружили Гарри. Гарри Киф, спросил Гормли, отлично зная, что это именно он, и настойчиво предлагаю Гари пожать протянутую руку, вытянув ее еще дальше. «Я сэр Кинон Гормли. Вы, вероятнее всего, никогда обо мне не слышали, но мне известно о вас очень много. Да что-то много, я знаю о вас практически все». На площадке было довольно темно, и Гари не имел возможности хорошо рассмотреть посетителя. Он мог составить о нем лишь самое общее представление. Наконец, коротко пожав руку гормле, он отступил в сторону, приглашая того войти. Рукопожатие, хотя оно и было очень кратким, сказала ему многое. Рука у гормле была твердой и упругой, холодной, но честной. Она ничего не обещала, но и угроза в ней отсутствовала. Словом, это была рука человека, который вполне мог оказаться другом. «Если бы не...» «Вы знаете обо мне все?» Гари не понравилось подобное утверждение. «Но это право означает не слишком многое. Обо мне и знать-то особенно нечего». «О, я не согласен с вами», — ответил посетитель. «Вы чересчур скромны». Теперь, при ярком дневном свете, Киф внимательно рассмотрел гостя. Ему, наверное, лет 50-60, скорее, ближе к 60 Слегка потусневшие зеленые глаза, морщинистая кожа, аккуратно подстриженные, почти седые волосы, высокий лоб. Рост около пяти футов десяти дюймов. Прекрасно сшитый пиджак не скрывал, однако легкой сутулости. Сэр Кинон, вероятно, знал и лучшие времена, однако было очевидно, что он и сейчас еще при деле. «Как мне следует называть вас?» – спросил Киф впервые разговаривавшись с сэром. «Называйте меня просто Кином, поскольку мы вскоре, я думаю, станем друзьями». «Вы в этом уверены? Я имею в виду в том, что мы станем друзьями. Должен предупредить вас, что я не стремлюсь заводить лишних знакомых». «Боюсь, у вас нет выбора», – улыбнулся Гормли. «У нас с вами слишком много общего, и к тому же, насколько мне известно, друзей у вас достаточно много». В таком случае у вас неверная информация. Гарин нахмурился и покачал головой. Настоящих друзей я могу пересчитать по пальцам. Гормли решил, что настало время перейти непосредственно к делу. В любом случае, его интересовала реакция Кифа в экстремальной ситуации. Она могла послужить еще одним подтверждением правильности его решения. «Вы говорите о живых», – спокойно произнес он, но улыбка с его лица исчезла. А вот других, думается мне, гораздо больше». Гарри словно ударили. Он часто думал о том, что будет, если кто-нибудь вдруг спросит об этом напрямую, вот как сейчас. Теперь он знал, ему стало плохо. Он отпрянул назад и, нащупав расшатанный стул, плюхнулся на него. Он был бледен как смерть, дрожал, задыхался и смотрел на гормле глазами загнанного в ловушку зверя. «Я не знаю, о чем вы говорите», – попытался отрицать он, но Гормли, не дав ему договорить, резко оборвал. «Прекрасно знаешь, Гарри. Тебе хорошо известно, о чем я говорю. Ты – некроскоп. И вполне возможно, ты единственный некроскоп во всем мире». «Вы, должно быть, сошли с ума», – в отчаянии прошептал Гарри. «Вы приходите сюда и обвиняете меня, бог знает в чем. Некроскоп...» Такого не может быть, всем известно, что невозможно, невозможно. Он в замешательстве замолк. Невозможно что, Гарри, разговаривать с мертвыми? Но у тебя ведь это получается, не так ли? На лбу у Гарри выступил холодный пот. Он стал хватать ртом воздух. Он понял, что попался. Попался на месте преступления, как вордалак с окровавленным сердцем в руках, как насильник, скорчившийся между бедрами своей жертвы под лучом полицейского фонаря. Ему никогда не приходило в голову, что это могут расценивать как преступление, ведь он никогда никому не причинил вреда. Но сейчас, подойдя к Гарри, Гормли взял его за плечи и встряхнул. «Придите же в себя, молодой человек. Вы выглядите, как нашкодивший мальчишка, которого поймали в момент мастурбации. Вы не больны, Гарри. То, что вы делаете, не есть проявление болезни. Это большой талант». «Это тайна!» – слабо запротестовал Гарри, лицо его горело. «Я, я не причинял им вреда. Я бы никогда не смог этого сделать. Если бы не я, с кем еще они бы разговаривали? Они так одиноки!» Он был уверен, что его ждут крупные неприятности. И, стараясь оправдаться, говорил сбивчиво и невнятно. Больше всего на свете Гормли боялся оттолкнуть его от себя, испугать. «Все в порядке, сынок, все в порядке, успокойся!» «Никто тебя ни в чем не обвиняет». «Но это же тайна», — настаивал Гарри. Он оскалил зубы, начиная сердиться. «Во всяком случае, было тайной. Но теперь, если об этом узнают, никто ничего не узнает. Но вы же знаете. Это моя работа, сынок, знать о таких вещах. Еще раз повторяю, тебе ничего не грозит. Во всяком случае, с моей стороны». Он был спокоен и говорил очень убедительно. Но был ли он и в самом деле другом?